Глава 14. Битва в лесу. Как показала практика, божественная похвала оказалась несколько преждевременной. Проблемы не заставили себя долго ждать. Кар! Я нашёл врагов. Я поднял взгляд, практически сразу обнаружив, о ком шла речь. Один из призраков разлетелся на кусочки, разорванные, как понимаю, невидимым вороном. Впрочем, разведчик тут был не один. Я заметил ещё по меньшей мере трёх обратившихся в бегство призраков. Чтобы вытащить лук из пространственного кольца С, потребовалось всего пара секунд. Духовная нить. Стрела развеяла призрачную птицу, а затем застряла в стволе дерева на высоте 10 км. Внимание, вы бы получили 1 OS. В воздухе сформировалась карта, но о том, чтобы забрать её сейчас, не могло идти речи. Оставшиеся призраки уже скрылись, причём в разные стороны. Чёрт. Догони их, приказал я, только без поджогов. Тар! Впрочем, даже если он умудрится догнать всех, что очень вряд ли, шаманы всё равно почувствуют гибель разведчиков. Мой просчёт. Сканирование я не использовал, опасаясь спровоцировать тревогу, она вверх хоть и смотрел, но не слишком внимательно. Пока я находился под невидимостью, это не имело значения, однако у группы прикрытия такого навыка нет, и засечь призраков они тоже не способны. Что-то случилось с командир Раздался в наушнике голос Олега. Военные находились поблизости, и мои упражнения в стрельбе из лука не могли не вызвать вопросов. "Призраки", сообщил я, глотая капсулу. "Нас засекли. Нужно ждать гостей. Несколько сотен гоблинов, скорее всего, верхом и при поддержке шаманов. Впрочем, возможности последних мы уже неплохо представляли. Для создания чего-то действительно опасного им потребуется немало времени. Приготовиться к бою". Василий, маяк установлен. Где подкрепления? Кайен, скоро будут. И действительно, почти сразу в воздухе стали появляться разрывы, выпуская игроков. С учетом радиуса маяка зона высадки составляет восемнадцать с половиной тысяч квадратных метров. Процентов на двадцать меньше красной площади, вот только на той не растут деревья, значительно ограничивающие поле зрения. И со своей позиции я мог разглядеть всего полтора десятка союзников. Росиеца прикрыть высадку. Поиск жизни. Сканирование накрыло солидную долю леса, и я убедился, что число сигнатур не превышало двух сотен. Маловато. Впрочем, высадка ещё продолжалась. Внимание. Я плюнул на осторожность. Скоро нас атакуют гоблины. Укрыться за деревьями и приготовиться к бою. Не геройствуем. Приоритет собственное выживание. Ветераны русского отдела выделялись наличием боевой формы, связей огнестрельного оружия, однако среди новоприбывших хватало и обладателей стандартного снаряжения, и вот им будет сложно. Всадники безумие. Судя по грохоту, атаковать нас решили прямо верхом, несмотря на то, что лес вообще не подходит для атаки кавалерии. даже если он относительно чистый за счет того, что крупные деревья подавили мелкую растительность. Впрочем, правило не абсолютно. Вопрос лишь в готовности заплатить цену. Без переломанных ног и шеи такой трюк явно не обойдется. Что ж, в одном гоблины правы. Спасти их может только скорость. Они не угадали лишь с вектором. Похоже, вражеский шаман опознал в нас пришельцев из иного мира и опасались они именно того, что происходит: высадки подкреплений. И смять нас собирались сразу до того, как игроки успеют перегруппироваться. Огонь по готовности, приказал я. Опасайтесь призраков, защищаем зону высадки. На этом мои обязанности в качестве командира подошли к концу. Дальше всё смешалось в грохоте выстрелов, ржании лошадей и яростных криках. стволы деревьев прикрывали всадников, мешая стрелять, а скорость давала надежду сблизиться и пустить в ход мечи и копья. Конечно, подстрелить лошадь и добить седока оптимальная тактика, но я не стал менять лук на что-то более практичное и смертоносное. Будем считать это тренировкой. Внимание, вы получили 10 ОС. 5-й уровень. Стрела пролетела над верхней кромкой щита и вошла в глаз. Недостаток открытого шлема. Лошадь промчалась мимо, унося уже труп, причём даже когда он выпал из седла, нога запуталась в стременах. Следующий противник не заставил себя ждать. А, -а, а, умри, демон. Хобгоблин прыгнулся к самой шее лошади, опуская копьё. Не найдя куда всадить стрелу, я отскочил вправо, уходя за дерево. Успел Копьё бессильно ободрало кору, а всадник проскочил дальше, подставив беззащитную спину. Похоже, он и сам понимал свою уязвимость, поскольку пытался уйти в сторону, но помогло слабо. Стрела пробила доспех. Вот только сообщения о победе я не получил, лошадь унесла раненого куда-то дальше. На помощь Я повернулся, выстрелив практически на вскидку. Стрела попала в круп коня, уж больно далёкая и неудобная была мишень. Тем не менее это позволило союзному игроку избежать гибели, а затем всадника ссадили и, несмотря на просьбы о пощаде, совместными усилиями пустили на опыт. Я поморщился и отвернулся. Больше желающих насадить меня на копьё по близости не наблюдалось. Полёт Я подпрыгнул и приземлился на ветку дерева, достаточно широкую, чтобы на ней можно было стоять в полный рост, и недостаточно высокую, чтобы беспокоиться о последствиях возможного падения. Невидимость. Вид отсюда открывался получше, однако не сказать, чтобы сильно. Крики в эфире тоже давали весьма слабое представление о том, что творится на поле боя. Впрочем, стрельба велась уже реже, а большинство лошадей, которые появлялись между деревьями, остались без всадников. Вероятно, должно хватать и пеших гоблинов, но до меня они не добегали. Поиск жизни Сканирующий навык всё ещё оставался на первом уровне, однако я неплохо навострился различать сигнатуры. И игроки, и хоб-гоблины ощущались практически одинаково, но враги были верхом, а потому их отметки горели чуть ярче. Мы явно побеждали, причём практически всухую, и, кажется, скоро ещё двое будут в зоне досягаемости. Внимание, вы получили 6 ОС. Всего третий уровень. Впрочем, я зажрался. Сама возможность повышать уровень признак принадлежности к элите, а если добавить к этому дорогие доспехи и боевого коня, то покойного можно смело считать рыцарем. Нет! В голосе всадника чувствовалась боль и ярость. Меня он не видел, однако правильно оценил ситуацию, пригнулся ниже и пришпорил лошадь, торопясь покинуть опасную зону. К этому моменту даже самые тупые поняли, что дело плохо. Мало кто из сумевших прорваться поворачивал обратно, большинство предпочитали бегство. Внимание, вы получили 14 О.С. На этот раз стрела вошла в шею сбоку, даже бармица не помогла. Вообще стрелять из лука по доспешенному противнику та еще морока, тем более в лесу, где приходилось учитывать наличие между собой и целью разного рода препятствий. Если бы не ранг мастера, то я бы давно бросил майца дурью и достал винтовку. Кольчужные доспехи бронебойными стрелами прошивались легко, однако щиты уже нет, да и от стальных шлемов могли срекашетить. Большинство критических точек прикрыто, а чтобы попасть кому-нибудь в глаз, нужно сначала подставиться под удар. И попытка будет только одна, так что шансы на успех далеки от ста процентов. Впрочем, я всегда мог телепортироваться. Кстати, опыта за сбежавшего всадника мне так и не прилетело, а духовная нить оборвалась. Либо он уже далеко, либо его добил кто-то из союзников. Сзади, словно повеяло халатком, магическое зрение. Я повернулся, и следующая стрела досталась пытавшемуся подкрасться со спины призраку. В последний момент тварь открыла призрачную пасть и прикрылась щупальцами, но это не помогло. Внимание, вы получили один ОС. Правда, где теперь искать стрелу, совершенно непонятно. Пофик. Поиск жизни. На этот раз меня больше интересовали ближайшие окрестности, и я обнаружил подозрительное освещение в стволе соседнего дерева. Маскировка под дуб. Стрела вошла не глубоко, но заставила призрака в панике покинуть убежище, и вторая довершила дело. Внимание, вы получили 1 ОС. Мечты сбываются. Призраки появились здесь не просто так. У них есть хозяин. У очередного всадника в руке оказалась уже не копье, а натуральный посох. Кажется, я нашёл шамана, или он меня нашёл. Да нет, точно я его. Правда, выпущенные практически очередью 3 стрелы их обогблин умудрился отразить потоками ветра. Не слабо. Умри! Огненный шар летел быстро, но я всё равно успел присесть, ухватившись рукой за ветку и спрыгнуть. Приземлился тоже удачно, на обе ноги. Жаль только лук в процессе пришлось выпустить, но он прочный, потом подберу. Пожалуй, шаман должен знать достаточно, чтобы имело смысл попытаться взять его в плен. Озу, хабгоблин, ранк Е, герой, уровень 15. Я достал копье, шаман поднял посох и его голова взорвалась. Как, собственно и положено при попадании крупнокалиберной пули, и шлем тут вообще ничем не помог. Битва не поединок, и тот, кто забудет об этом факте, имеет все шансы умереть от удара в спину или остаться бесценного пленника. В данном случае явно постарался кто-то из группы прикрытия. Ну спасибо. Схватив шамана за руку, я выдернул его из седла, прежде чем лошадь утащила тело. Ненавижу стремена. Наполноценное мародёрство во время битвы нет времени, но я всё же подобрал посох и закинул в пространственное кольцо. Возможно, на что-нибудь сгодится. Ради проверки ткнул труп копьём, но акт осквернения трупа за убийство не зачли. Ну да, смерть мозга тут явно наступила сразу. Я вышел из невидимости. Пусть союзники хотя бы видят, куда стреляют и в кого им нужно не попасть. Ладно, внимание всем. Я дотронулся до гарнитуры. Мы почти победили. Попытайтесь взять пленных. Радиосвязь была не сказать, чтобы у многих, но дальше приказ просто продублировали голосом, с учётом происходящего прятаться уже не от кого. По сути, стычка подходила к концу. Маяков установленна 4 из 4. Познаватно, но значит всё идёт по плану. Воспользовавшись паузой, я вернул себе лук, убедившись, что оружие не пострадало. Внимание, крысы ваши союзники. Не трогайте их, и они вас не съедят. Каин, не лишнее напоминание, поскольку появление союзников вызывало скорее гнетущие впечатления. Где-то в стороне раздался женский виск. Фобии остаются фобиями, хотя в нашей группе совсем уж нубов быть не должно. Не стрелять по крысам, продублировал я на случай, если кто-то забыл инструктаж и не читает логи, аслеплее не видит статуса. Крезиный волк, ранг Е, уровень 1. В общем, если кого-то наши добрые союзники сегодня и сожрут, пусть неудачники винят себя в этом сами. Правда, выводы я делал уже вернувшись на ветку дерева. Мимо промчались три лошади, покрытые кровью и рваными ранами. Их крысы с союзниками явно не считали. Одна рухнула и почти сразу была накрыта стаей. Они сюда что, жрать пришли или Красный волк, ранг Е, уровень 2. Похоже, у них ограничения были слабее, раз замирную лошадь им что-то капнуло. Именно эти мы опасные разного рода монстры. Полагаю, да им волю, и они будут убивать всех, до кого дотянутся. Помнится, их обещалось 10.000, так что даже с учётом огнестрела справиться будет сложно. Доклад, уточнил я, что по потерям? Есть пленные? Нам нужно разобраться, что именно тут вообще происходит. Брифинг перед миссией был неплох, однако не включал планы наших противников на эту битву. Так от разведки никуда не деться. Кстати о разведке. Чем там столько времени занимаются ворон? Крысы! Раздалось в ухе. Эти твари жрут пленных. Не подпускайте их. И не только пленных, труп шамана тоже вызвал у них горячий интерес гастрономический, после которого от половины трофеев мало что останется. Метал тварям не по зубам, а вот в посох точно бы сгрызли. Блинк. Не знаю, что заставило меня переместиться. Кассандра молчала, однако раздавшийся позади взрыв показал, что решение правильное. Кажется, среди запасов шамана было что-то совсем, совсем не съедобное, по типу гранаты или какого-нибудь артефакта. Впрочем, вряд ли оно меня бы убило с учётом кинетического щита. Я проглотил капсулу с маной. Как там с пленниками? Плохо. Крысы никак не успокоятся. У меня их статус уже пожелтел. Ещё немного, и они перестанут воспринимать нас как союзников. Затащите пленных на деревья или спрячьте в сумку. Если не получится, убейте гоблинов сами. Вашей жизни важнее На некоторое время возникла пауза, прерываемая все более редкими криками и выстрелами. К моей позиции нервно глядываясь, начали подтягиваться люди. У нас больше нет пленных и трофейных лошадей, похоже, тоже нет. Твою же, выругался я. Ладно, не лезь ты крысам, я разберусь. Кир, герой, красный император, ранг С, уровень двадцать пять. Кайен, ну как он тебе, Василий? Думаю, если его сфоткать, то матери смогут пугать им детишек. Кир не стал забирать тело крысиного короля, а подыскал вариант получше. Сразу императора, а потом еще и качался, зачищая подземелье инсектоидов. Сейчас за него дали бы тысячу семьсот пятьдесят очков опыта и много и мало одновременно. 17 магических навыков или же 3 уровня. Чем дальше, тем сложнее и невыгоднее прокачиваться. Впрочем, система в этом вопросе согласия не спрашивает, и это порядком раздражает. Помимо крысиных волков и рядовых скальных крыс вокруг него тёрлись сразу три королевы, а на его передних лапах были пространственные браслеты. Вот только зачем сразу два? В качестве брони или одного для имущества уже не хватает? Кир Я спрыгнул вниз. Прикажи своим крысам не трогать раненых. Они нам нужны. Королевы оскалили зубы, однако Кир недовольно рыкнул, и самки поджав хвосты отступили. Игроки тоже опустили оружие. Возникла короткая и довольно неловкая пауза. Собираешь горем, я так посмотрю. Скорее, горем пытается собраться вокруг меня, босс. Самки ценят силу, а я ещё и невероятно красив. Да, чего не отнять, того не отнять. 25-й уровень: могучие лапы, длинный хвост, острые когти, крепкие зубы и густая шерсть. Чего королеве ещё желать от своего избранника? Я без лишнего стеснения дотронулся до белоснежной шерсти. Судя по всему, за ней неплохо ухаживали, поскольку грязи оказалось на удивление немного. Одна из самок подошла и лизнула возлюбленного. Пожалуй, нужно будет вымыть руки. Интересный цвет, кстати. Ты альбинос или это действительно седина? Ты прав, тело не молодо, фыркнула гигантская крыса. Этот император зародился сотни лет назад. В его подземелье тогда обитали гоблины, но он уничтожил их всех. Возможно, не сам, и ему помогли сородичи. Без достойных врагов его рост останавливался, и он утратил вкус к жизни. Именно поэтому я смог довольно легко заключить сделку. И сколько тебе осталось? А в старости я не умру, босс. Всё решится в течение года, или я стану зверобогом, или обращусь в прах. В любом случае, я хочу поблагодарить за всё, что ты для меня сделал. Интеллект призрака заметно вырос, однако его уважение основывалось в первую очередь на признании силы. Пусть мне было бы сложно победить в поединке, но я Аватар, и для него разница между мной и Кайном чисто формальна. Так что если я попрошу одну из его спутниц в качестве питомца, то он не откажет, и королева наверняка подчинится приказу. Вот только проверять эту гипотезу я не собирался. "Кристаллы! Лучшая благодарность!" заметил сверху легион. "Наверняка у тебя найдётся для меня парочка". "Конечно," кивнул Кир, облизываясь: "Спускайся, и мы обсудим размер моей благодарности. Лучше ты поднимайся ко мне". Из леса выскочили трое красивых волков, выплюнув на землю окровавленные кристаллы. То есть они ещё и наши трофеи тырят. "Спускайся!" "Кар! Думаешь, я ничего не смогу с этим поделать? Никто не может обхитрить меня, когда дело касается кристаллов". Василий, забери их и сохрани на будущее. Хватит пресёк я пикировку. Я знаю, что в прошлом у вас бывали разногласия, но не забывайте, что вы оба на одной стороне, моей. Так что не заходите дальше шуток. Кир, пусть стая не трогает трупы. Надеюсь, ещё не слишком поздно. Если уж крысы жрали разнесённых взрывом товарищей, то вряд ли игнорировали и остальные тела, включая человеческие. Извини, босс, я не в полной мере их контролирую. Новый сианс шипения и горем разбежался в разные стороны. Проследить за выполнением приказа, полагаю. Я огляделся и вычленил из толпы своего адъютанта. Похоже, эта схватка закончена. Олег, отправь людей к полю, пусть отслеживают ситуацию. Нужно связаться с другими группами и скоординировать действия. Кстати, у кого-нибудь получилось захватить пленных? Я поймал одного, раздался голос Евы. Он в сумке, но ему нужна помощь, если вы не хотите, чтобы гоблин сдох, пришлось отбивать его у крыс. Почти никто из ветеранов не пожелал оставаться в стороне, в том числе и моя жена. Впрочем, убить нас не так уж просто, а за безопасность Евы можно было почти не беспокоиться. Именно у неё была вторая сумка, а значит и полноценный отряд прикрытия. В крайнем случае я бы нашёл её трупы и просто воскресил. Кстати, нужно-таки разобраться, что там у нас с потерями. Пожалуй, правильнее будет назвать произошедшее не битвой, а бойней. Потери у нас были, но достаточно умеренные. Среди героев вообще никого, сложно достать копьям того, у кого в руках автомат, да ещё и пулемёты прикрывают. Даже с учётом местности сложно. Нескольких нейтрализовали шаманы при помощи призраков, но добить не успели. Не повезло пятерым игрокам, которые оказались в стороне и нарвались на всадников. Может, погибших и больше, но сканирование трупы игнорировало, а прочёсывать лес нам как-то не с руки. Крысы и так неплохо справились попутно поработав над трупами. Мм, да. Активировать малое воскрешение на мёртвом человеке? Да, нет шанса на успех 4%. Без надежд. Тратить впустую заряды ради незнакомых нубов я не собирался. Битва только начинается, и они почти наверняка сегодня еще пригодятся. Будь потери повыше, можно было бы отправить Еву картой возврата в храм и попытаться воскресить сразу всех через алтарь. А так эту возможность лучше придержать. Поэтому тела просто убрали в одну из сумок, отложив похороны на потом. Ненавижу крыс. И поэтому на потери стаям мне было плевать, тем более что павших сейчас оперативно сожрали собственные сородичи. Назвать точные потери гоблинов тоже сложно, но сбежали многие, как конные, так и пешие. Лошадей и стрелки выбивали в первую очередь. Времени считать трупы и даже собирать добычу у нас не нашлось. В большинстве случаев забирались только выпавшие карты. Я сам выделил 5 минут на то, чтобы собрать лут. Правда, ничего интересного там не нашлось. Пленный гоблин оказался обычным рыцарем и ничего особо интересного нам не поведал. Куда больше информации дали дроны и ворон, причём последний был даже полезнее, прикрывая технику от атак шаманов. И призраки, и одержимые птицы, которых те тоже использовали, не представляли для легиона никакой угрозы. Воробей или орёл в магическом пламени горели они абсолютно одинаково, обеспечив нам подавляющим преимуществом в воздухе. В общем, ситуация получалась практически классическая. Основные силы сторон располагались друг напротив друга, но если наши союзники держались плотной группой, то враги разделились на четыре полка, два из которых пошли в атаку, один совершал обходной манёвр, а последний стоял в резерве. И всадники, которых мы истребили, тоже были частью резерва, ведь мало разбить врага, потом бегущих нужно догнать и перебить. В рамках древнего мира лучше всего для этого подходила кавалерия. Армия короля пока держалась, а на другие три точки высадка прошла куда более массовая. Если у меня собралось всего три сотни игроков плюс десять тысяч крыс, то в других точках игроков было пять-десять тысяч. Правда, большинство новобранцы, единственная реальная цель которых в этой битве не сдохнуть. Впрочем, бонус первой миссии может вдохновить кого-нибудь на подвиги. Нам, например, даже ничего делать не придётся. Подвиги нас сами найдут. Сбежавшие всадники уже сообщили о нашем появлении командованию, и те не нашли ничего лучше, как попытаться избавиться от новой угрозы, направив к нам резерв. Видимо, потери были недостаточно велики, и с учётом того, что моя главная ударная сила кровожадные крысы вряд ли получится проявить к противнику милосердие. Впрочем, попробовать можно. Кир, я положил руку на бок императора, до холки просто не дотягивался. Нам нужно захватить в плен кого-то из вражеских лидеров и шаманов, и пусть твои слуги не трогают раненых и тех, кто решит сдаться. Будет сложно, босс. Уверен, ты что-нибудь придумаешь. Ну, хорошо, тяжело вздохнул крыс. Мне придётся обещать королевам свить гнездо, за регулярные сеансы спаривания они обо всём позаботятся. Просто скажи, когда будет пора начинать. Не торопись, сначала подпустим их поближе. Я достал бинокль и посмотрел на поле, по которому к нам двигались строем гоблины. Знамёна, какие-то трубы, блеск доспехов и ряды копий. Если задействовать пулемёты, до нас не доберётся ни один из них. Вот только мы пришли сюда не ради бессмысленной бойни. Нет, мы пришли сюда за добычей, и не важно, нравится мне эта мысль или не очень, жребий брошен, осталось только посмотреть, что покажут кости. Метафорически выражаясь, твою же Внимание, дополнительное задание F ранга Король условно провалено. ФР Король союзных вам гоблинов пал. И с этим нужно что-то делать. Кайну.